Рэй Брэдбери «Каникулы». День был удивительно свежий. Свежая трава тянулась вверх, свежие облака белыми тучками плыли в небесах. Яркая свежая окраска бабочек, летающих в воздухе и садящихся на траву, радовала глаза. День наполняла тишина. Но она не была немой. Ее создавали пчелы и цветы, Суши и океан. Все, что двигалось, порхало, Трепетало, вздымалось и падало. Эта тишина подчинялась Своему течению времени, Своему неповторимому ритму. Край земли был недвижен, А все двигалось по отношению к нему. Море было неспокойнее, И море молчало. Парадокс. Сплошной парадокс. Безмолвие срасталось с безмолвием. Звук со звуком. Волны холмов и волны океана. Два рода движения были разделены железной дорогой. Пустынный, сложенный из ржавчины и стали. Было очевидно, что по этой дороге очень давно, много лет, не ходил поезд. Дорога тянулась на тридцать миль, петляя и теряясь во мгле. Неожиданно рельсы задрожали. Есть еще одно движение в тишине. На путях сидел одинокий дрозд. Он почувствовал, как в старой рельсе рождается мерное биение — словно слабое биение сердца. Черный дрозд взмыл над морем. Рельсы продолжали тихо дрожать, и из-за поворота показалась небольшая дрезина. Она шла вдоль берега. Великое безмолвие нарушилось стрекотание двухцилиндрового мотора. На дрезине, защищённой от солнца небольшим тентом, На скамейках, расположенных вдоль бортов дрезины, сидели мужчина, его жена и семилетний сынишка. Мелькали один пустынный участок за другим, ветер бил в глаза и развивал волосы. Все трое не оборачивались и не смотрели по сторонам. Они смотрели только вперед. Иногда нетерпеливо, иногда печально, но все время настороженно. Что дальше? Что там впереди? На ровной прямой дороге мотор вдруг закашлялся и смолк. В сокрушительной теперь тишине казалось, что это покой земли, моря и небо тормозил и присек движение колес. Мужчина сказал, что кончился бензин. Вдохнув, он вытащил канистру из узкого багажника и стал наливать горючее в бак. Его сын и жена тихо глядели на море. Слушали приглушенный гром волн, шепот водорослей и песка. Море было красивым, очень красивым и всегда разным. Женщине и мальчику море нравилось чрезвычайно. Они предложили мужчине сделать здесь привал. Мужчина смотрел в бинокль на зеленый полуостров вдали и согласился. Все равно путь впереди разрушен. Придется его починить, потому что все рельсы изъедены ржавчиной. Мальчик подумал, что привалов было столько, сколько лопнувших рельсов встретилось на пути». Женщина перевела свои пытливые серые глаза на мужчину и спросила, сколько миль они проехали. Оказалось, не больше 90 миль. Больше проходить, считал мужчина, нет смысла, потому что иначе ничего не увидеть. А так что ж, послезавтра увидят Монтерею, на следующий день Пало-Альто, куда спешить? Женщина развязывала ярко-зеленые ленты шляпы и сняла ее. Золотистые волосы слегка намокли от испарины. Она отошла от машины. Они столько проехали без остановок, что все тело пропиталось легкой дрожью. Казалось, что с нее сняли оковы. Решили расположиться тут и поесть мальчик бегом отнес корзину с припасами на берег. Мать и сын уже сидели перед расстеленной скатертью, когда подошел мужчина и опустился рядом с ними. На нем был строгий костюм с жилетом и галстук на голове шляпа. как будто он ждал встретить кого-то в пути. он постепенно распустил галстук, пока раздавал сандвичи и все время озирался, словно готовый в любую минуту, застегнуться на все пуговицы. «Мы одни, папа?» спросил мальчик, пережевывая сандвич. «Да». «И больше никого нет нигде?» «Больше никого». Мальчик задумался. Он спросил у отца снова, были ли люди на свете раньше. «Зачем ты спрашиваешь?» «Это было не так уж давно, всего несколько месяцев назад. Ты и сам помнишь, Но мальчик не помнил. Он иногда старался вспоминать, но забывал еще крепче. Он не понимал, почему людей, которых было столько, сколько песка на пляже, исчезли, что с ними случилось. Но отец не знал ответа. Просто в одно прекрасное утро они проснулись, и мир был пуст. Не гудели уличным движением артерии города, телефоны не вздрагивали звонками, не кричали дети — но трепетало на веревках выстиранное белье, блестели чистыми боками машины у коттеджей, и над всем миром висела тишина. Что-то случилось. И еще вчера вечером они сидели с женой на террасе, принесли газету, мужчина еще не развернул ее, не поглядел на заголовки. «Интересно, когда мы надоедим ему...» и он выметит нас всех вон», — сказал мужчина, обращаясь к женщине. «Да, до чего дошло», — подхватила она, — «и не остановишь. Как же мы глупые, правда?» «Замечательно было бы проснуться завтра, и во всем мире нет никого. Пусть останутся животные и растения, но мы-то, мы-то должны тоже остаться». И она тихо улыбнулась. Мужчина и женщина стали представлять себе, как будет все прекрасно. Впереди сколько угодно времени. Самые длинные каникулы в истории. Они с корзиной припасов отправятся на самый долгий пикник. Он, она и Джим. Никаких проблем, никаких сезонных билетов, а путешествовать надо будет на каком-нибудь старинном средстве передвижения. Даже машины не надо. Когда надо пополнить запасы, все магазины всех городов к их услугам. Наконец она спросила у мужа, а нам не будет одиноко? Вот таким было утро нового мира. Они проснулись и услышали мягкие звуки земли, которая просто-напросто стала огромным лугом. Города за ночь затянуло свежей высокой травой, маргаритками, ноготками, вьюнками. Сначала они восприняли это совершенно спокойно, видимо, потому что не любили город. Там остались мнимые друзья, жизнь в механизированном улье. Все исчезло. Он понял это по звукам, которых не издавал город. Они, не торопясь, завтракали, потому что мальчик еще спал. Потом муж встал и сказал, что ему нужно придумать, что теперь делать. Женщина удивилась. «Разве ему не надо идти на работу?» «Нет. Теперь он не будет выбегать из дома в четверть девятого. Мальчик не будет ходить в школу. Для всех начались большие каникулы. Они теперь не вернутся к этой проклятой рутине». Мужчина повел женщину по пустынным улицам безмолвного города, Люди не умерли, они просто ушли. Интересно, в других городах также? Муж зашел в телефонную будку и набрал номер Чикаго, потом Нью-Йорка, потом Сан-Франциско. Молчание, молчание, молчание. Женщина сказала, что чувствует себя виноватой, потому что их нет, а она есть. И радуется, а должна бы горевать. Мужчина возразил ей, ведь людей не пытали, не жгли, не мучили. Они просто исчезли и даже не почувствовали этого. А им остается теперь соленый ветер в море и каждый год новое место отдыха. Мехико-сити. Таксон, Вашингтон, Сакраменто, и можно спускаться по Миссисипи на лодке. Тридцать лет каникул. Многое можно посмотреть». Он смолк и уже хотел захлопнуть атлас, который только что смотрел. В этот момент на странице упала сверкающая капля и скатилась песок. Жена взглянула на влажное пятнышко и перевела взгляд на мужа. По щеке пролегла влажная дорожка. Она ахнула. Через силу мужчина заговорил. «Хорошо было бы, если бы они легли спать, а утром все вернулось вспять». Правда, было бы хорошо. И тут оба вздрогнули. Между ними, держа в руке бутылочку шипучки, стоял их сын. Он был бледен. Рука ребенка коснулась блестящей дорожки на щеке отца. Он тяжело вздохнул, потом снова посмотрел на отца и сказал, «Тебе тоже не с кем играть, папа?» Жена хотела что-то сказать, но мальчик закричал, заливаясь слезами. «Дураки! Дураки! Глупые дураки! Болваны вы! Болваны!» Он сорвался с места и, рыдая, побежал к морю. Сын стоял у воды и обливался слезами. Мать хотела пойти за ним, но отец удержал ее. «Пусть побудет один». Тут оба оцепенели, потому что... Мальчик, на берегу, не переставая плакать, что-то написал на клочке бумаги, сунул клочок в бутылку, закупорил ее железным колпачком и бросил в море. Женщины и мужчины стояли на берегу и думали об одном. Что написал их сын на бумаге, которую затолкал в бутылку и кинул в море? Бутылка плыла по волнам, мальчик перестал плакать, На лице его отражалась смесь самых причудливых мыслей. Мать подумала, что сын написал их общее желание или свое, которое бы избавило их от глупых вопросов. Надо было ехать дальше. Все трое сели в дрезину, поглядели на море. Там, далеко у самого горизонта, поблескивала бутылка с запиской. Мальчик спросил — Сбудется ли желание, если сильно попросить? Отец ответил, иногда сбывается, даже чересчур. Мальчик кивнул, мысли его были далеко, а море сильно шумело.